Слово и дело. Пожалуй, на Руси в те времена это была самая страшная фраза и для знатных людей, и для холопов. Услышав её, любой человек обязан был доносить в тайную канцелярию. И горе тому, кто не сделает этого. Тысячи людей на Руси умирали от пыток за стенках тайной канцелярии. только из-за одной раковой фразы. Дворяне и крепостные крестьяне, чиновники и купцы, солдаты и офицеры, мещане и бродяги всех их держало в страхе слово и дело. Трудно было уберечься от доносов и подложных обвинений, за которыми следовали пытки, расправы, казни. Впервые Каин запел старинную свою песню слово и дело в городе Дмитриеве. Попросил его это сделать один купец, чтобы избавиться то ли от недруга, то ли от конкурента. За хорошее вознаграждение Ванька был доставлен в Дмитриев, где и прокричал страшные слова. Подействовало Не друг купца был обвинён в измене со всеми вытекающими последствиями. Авянка, получив награду и вернувшись в Москву, усмикнул, что можно и впредь безотказанно применять слово и дело, и применял. Только в Москве и Подмосковье, по самым приблизительным подсчётам, Каин своей старинной песней слово и дело купил несколько сот человек